Перенесение ковра и второй брак Надо отдать справедливость перенесению ковра и в особенности бесчисленным масляным этюдам к нему и акварелям, наполнявшим каирские папки отца и альбомы. Что ни говори, солнце тут впервые загорелось в русской живописи. Пусть картины, написанные с этих этюдов, и грешат еще академической чернотой. До Саврасова, Поленова, Серова, Константина Коровина Пленеры Константина Маковского приблизили нашу живопись к природе, к сияющим ее краскам, почувствованным непосредственно, не из мастерской по указке школьных образцов. От яркой светотени его Каира появилось чем-то очень новым, непохожим на сумеречную, битюмную заскорузлость передвижнических пейзажей. Фальшиво-цветистые панорамы Верещагина не в счет, разумеется. Об египетских поездках отца еще свежо было предание в моем детстве. Стены наших квартир увешивались каирскими этюдами. Эти мастерские пощады, эскизы, наброски, быстро намеченные ударами кисти по первому впечатлению, с контрастами резко освещенных плоскостей и теней жгуче синих, будили во мне мечту о далеком Востоке. Жадно слушал я рассказы отца об экзотическом леванте. И с той поры страны Тысячи одной ночи стали для меня манящей далью. Каирские этюды оказались ценнейшим подсобным материалом. Вскоре были написаны другие картины из восточного быта. «Факир», «Айша», «Свадьба в Каире», «Похороны» и «Арабка с бубном» вошли в лондонское собрание Джорджа Элиота. «Пляска дервишей», «Египетский продавец мелочей» и так далее. Одна из картин была несколько вариантов «Арабская школа», Писалось по заказу Третьякова, но почему-то ему не потрафило, и это навсегда рассорило с ним отца. В знаменитую галерею, кроме Алексеевича за самоваром, так и не попало больше ни одного его холста. До самой революции. Рассказы матери живо рисуют фигуру Константина Егорча в эти его молодые годы. Обаятельную внешность, беспечную праздничную веселость нрава, привычку к быстрым решениям, трудолюбие и жадность к утехам жизни. Он был статен, ловок, необыкновенно крепок здоровьем. Откинутая назад пышно-кудрявая голова с рано облысевшим сжатым у висков лбом сообщала чисто русскому лицу в темно-русой бороде вид открытый и независимый. Но под детски застенчивая улыбка выдавала слабость характера, чрезмерную уступчивость, незащищенность от посторонних влияний. С годами, когда погустили усы и борода, он стал похож на Александра Третьего. Всех поразил этим сходством в боярском кафтане, сшитом из старинной парчи, на костюмированном балу во дворце великого князя Владимира Александровича. Зимой 1874 года мать приехала с благословения своих родителей, Павла Степановича и Анны Павловны Литковых, из Москвы в Петербург, для поступления в консерваторию в класс Ирицкой. У нее был красивый голос, лирическая сопрано. Отец продолжал жить на Гагаринской набережной. В доме Муханова. Нижние этажи занимали герцоги Лихтенбергские с женами: Николай, Евгений, Сергей и Георгий Максимельяновича. После нескольких лет вдовства он собирался на работу в Париж, вел светский образ жизни и ухаживал на пропалую. Встреча их состоялась на балу в морском корпусе. Это был ее второй бал. На первом лицейском с великими князьями Петербург уже заметил ее, и танцевала она до упаду ей шел всего шестнадцатый год но казалось она старше умением держать себя в обществе и умственной зрелостью даже судя по тогдашним плохим фотографиям напоминающим до геротипы она была очень красива отец влюбился с первого взгляда и не отходил от нее весь вечер представили ей Константина игорча адам адамович Ржевуский, желтый керосир и его первая жена рожденная ахматова у которых приехав из москвы Юная Литкова нашла приют. На следующий день влюбленный профессор живописи поспешил к Ржевузским с визитом и тут же пригласил всех к себе, помузицировать. Когда шепронируемая ржевузкой моя мать входила в мастерскую Константина Егорча, где собралось несколько человек, была и Любовь Корнеевна, он пел под аккомпанемент Свирского, талантливого любителя-пианиста Роман Чайковского. Нет только тот, кто знал свидание, жажду, поймет, как я страдал и как я стражду. К ужину Константин Егорович повел юную Литкову под руку и, усаживая ее за стол рядом с собою, громко сказал, так что все слышали. «Вот и отлично! Будьте у меня хозяйкой!» Так началась их помолвка. Не прошло и двух недель после вечера на Гагаринской набережной, в течение которых знаменитый профессор почти ежедневно посещал Ржевузских. Как внезапно из-за неладов с ревнивой Ржевузской мать моя должна была вернуться обратно в Москву. Константин Егорович немедленно помчался следом и попал Клитковым в сочельник на елку. Дед мой со стороны матери Павел Степанович, с родом, говорил по-русски с акцентом, занимал в Москве административный пост по почтовому ведомству. До того, покинув военную службу, он пробыл около 20 лет с семьей в Вологде, начальником почтово-телеграфного округа. Жена его Анна Павловна была существом глубокого сердца, к тому же редкая красавица. В семье сохранился портрет ее, написанный еще до ее замужества популярным тогда французским художником Робельяром. Четыре дочери Погодка, Елена, Александра, Екатерина и Юлия боготворили ее. Пятая Евгения Павловна, Женечка была еще семилетним ребенком. Все четыре красивы в мать, красотой нерусского типа, унаследованной от первого мужа бабки, Марии Федоровны Рахубовской, вышедшей замуж в первый раз 13 лет за грека по фамилии Храбро. Эта моя прабабушка умерла очень дряхлой, сама рассказывала мне в 1892 году, как пряталась с семьей в лесу под Москвой от Наполеона. Греческая, классически правильная красота Анны Палны передалась в особенности моей матери. Вологда. Детство ее протекло в этом богоспасаемом губернском городке. Летом утопавшим в зелени, а в зимние ночи по улицам действительно бродили волки. Средства были скромные, светских развлечений почти никаких. Вологодское общество, бывавшее у Литковых, состояло из чиновного люда и окрестных помещиков. Бринчаниновы, Вологодские, Местаковы. Семья, чрезвычайно дружная, была счастлива под крылом беззаветно заботливой и умевшей все вытерпеть от слабого характера мужа Анны Палны. Сестры жили душа в душу и усердно учились. Зимой чуть свет, любила вспоминать моя мать. Кучер Иван запрягал копчиков кошевни, приземистой на деревянных полозьях сани, с низким задком, и отвозил в гимназию всех четырех барышень укутанных в салопы и платки. Выдавалось им по три копейки на завтрак или по булке-розанчику с маслом и сыром, только и всего. Сестры не любили получать больше, чтобы не отличаться от других гимназисток. Литкова произвели на отца впечатление чарующее. Понравился и он, хотя родные находили, что для младшей Юляши стариковат как будто. В те времена 35-летняя зрелость считалась уже преклонной но, сделав предложение, пылкий жених об отсрочке и думать не хотел. Решено было сыграть свадьбу, как только невесте исполнится 16 лет. Они исполнились 13 января 1875 года, а спустя 10 дней, 22 числа, в Почтанской церкви состоялось венчание. В тот же день молодые уехали в Петербург на Гагаринскую квартиру, а к весне в Париж, где отец заранее подыскал мастерскую на бульваре Клеши. Жилая квартира была снята на рю де Брюссель, наискось от четы Виардо. В их вилле проживал и Тургенев. О встречах с Тургеневым я много слышал от матери. Частенько заходил он к Константину Егорчу. Портрет Ивана Сергеевича «Поколенный» был написан им еще до Парижа. У Виардо собиралось смешанное общество – и артисты-парижане, и представители русской колонии. Тогда из русских художников проживали в Париже Боголюбов, Пахитонов, Лемон, Харламов, написавший портрет Полины Вярдо, жил и Репин. Часто устраивались у Вярдо вечера, даже маскарады. На одном из них Тургенев появился русским парнем в косоворотке и шароварах. Это национальное обличие странно не вязалось с его речами, несколько презрительными ко всему русскому, к русской музыке в частности. Он высказывался без обиняков. «О, сет музик рюс, кель пест!» «О, это русская музыка, какое бедствие!» Алина Вердо не соглашалась с его нетерпимым западничеством. Она благоволила ко всему русскому. Дочь ее пела, а сын Поль был скрипачом. Между певцами на этих вечерах выделялась юная Александра Валериановна Панаева. С нею моя мать тотчас сошлась. Возникла глубокая и длительная привязанность. До самого своего замужества за кавалергарда Карцева Татуся, как у нас называли ее, была ближайшей подругой моей матери и потрясала Петербург, бывавший у нас своим драматическим сопрано, с глубокими задушеберущими нотами, хотя всю жизнь пела как любительница, и сценические дебюты ее были неудачны. Фразировала Панаева подчеркнуто-темпераментно, когда напела «Твой голос для меня» и «Ласковые томные» Рубинштейна или «Их Грига, да «Дамы млели, потупив глаза». Панаева и наружностью покоряла. Яркая брюнетка со скристо-синими глазами и чуть заметными усиками над капризным ртом. Стройная, мужественно-властная, великолепная. Влюбленный в нее уже престарелый граф Адлербергер называл ее очаровательницей и подарил ей обширную музыкальную библиотеку с декоративной буквой О на Софьяновых переплетах. Один из удачнейших женских портретов отца — Ее портрет в бальном платье с нотами в руках долго висел в нашем зале, где устраивались музыкальные утра и балы. Татуся часто исполняла дуэты с отцом и с матерью. Не обходились без нее и домашние спектакли, о них речь впереди. Мужчины в нее влюблялись поголовно. Даже такие отпетые романтики, как поэт Николай Александрович Опухтин. Неимоверно тучный, с заплывшим бабьим лицом, но обворожительно читавший свои салонные стихи. Она была твоя, шептал мне вечер мая. Дразнила долго песня соловья. Петр Ильич Чайковский посвящал панаевые романсы. Многие уверяли, что и он не на шутку увлекался ею. Тогда уже, в последние годы жизни графа Адлербергера, она устроила свой благотворительный концерт в Дворянском собрании и была приглашена не раз в зимний дворец на интимные вечера, где пела перед всей семьей Александра II. После замужества. Она недолгое время была профессиональной певицей, дебютировала на Мариинской сцене, выступала в Панаевском театре и за границей. Потеряв голос, давала уроки до самой смерти. В Париже в декабре 1875 года родилась у матери дочь Марина. Народы поспешила из Москвы Анна Павловна Литкова. В глубоком трауре по умершему незадолго до того мужа. Сама пережила его всего на год, скончалась 44 лет. Чита Маковских вернулась в Петербург следующей весной, лето проведя на даче в Шереметьевском Останкине под Москвой. Здесь постигла семью большое горе. Восьми месяцев умерла от менингита маленькая Марина. С осени была взята квартира в доме Панаева, Валериана Александровича, отца Татуси, будущего основателя Панаевского театра, на третьей линии Васильевского острова. Семнадцатилетняя мать очень тяжело перенесла смерть перворожденной. Доктора опасались за ее легкие. Молодость взяла свое, вскоре она стала опять ожидать прибавления семейства, а на поправку поехала в Ниццу со старшей сестрой Еленой Палной, вышедшей замуж за московского врача Спримона. Отец, навещавший их, когда отпускала работу в Париже, нашел венецианскую раму и вставил в нее свою молодую жену, обмотав ей голову чем-то вроде тюрбана вишневого цвета, прикрепив к нему страусовое перо. В несколько сеансов был написан первый ее портрет в красном берете. Он стал чуть ли не родоначальником прославленных женских портретов Константина Егорча.